Глава шестнадцатая. Я набрала полную грудь воздуха и закричала. «Дорогие клиенты, простите за задержку. Все, кто хочет получить товар, может принять участие в акции и даже пригласить своих друзей. Мешочек пурпура или специй стоит тысячу монет». Сказала и замерла. «Я ничего не знала о местных деньгах и ценах». Моя оплошность тут же вылилась мне на голову дружным криком множества глоток. Хотелось закрыть уши, спрятаться под прилавком или на складе, но я дернула за рукав криза, стоявшего рядом. «А сколько стоит мешочек пурпура?» «Триста монет. Да и то это запредельная цена». «На сто монет можно построить дом», — шепнул мне юноша. «Твою ж мать!» — я оглядела возмущавшихся людей. «Это слишком дорого!» «Откуда у нас такие деньги? Ты обещала, что будет бесплатно. Обманщики! Нужно писать петицию королю!» «Не надо петицию!» — в панике пискнула я, мгновенно растеряв свою уверенность и задор. «Вы можете обратиться к его величеству?» — раздался голос сверху. «Но все же подумайте». Я оглянулась, отчаянно ища взглядом помощи мужа, Нет уже спускался по ступенькам. Он остановился на предпоследней и теперь возвышался над лавочниками. «О чем тут думать? Товар прибыл из заморских стран. Его стоимость очень дорогая. Но...» — Нед поднял руку, призывая к тишине, и толпа замолчала. «Когда вы скидывались на покупку пурпура и специй, я предупреждал вас, что это лишь часть денег». «Предупреждали? Тогда послушайте госпожу до конца». «Только марьяжная жена могла придумать такой глупый трюк!» Выглянул из склада Ганер. «Скройся!» — прошипела я, прострелив его взглядом. Тут же с благодарностью посмотрела на Неда и взяла в руки ножницы. «Все же мой муж не такой дурак, как его кузен. Не гонит меня прочь, значит, тоже хочет понять, чего я добиваюсь. На круге вы видите несколько делений с разными скидками на них». Работники будут крутить круг, выметать ножницы, стоя у этой веревки. Если попадете в цифру 100, заплатите за товар 900 монет. А если попадем в 900, заплатите всего 100, но можете привести друга. Тогда получите еще один шанс бросить ножницы. И скидка станет еще больше. Да, приведете 5 друзей, будет же 5 шансов. «Некоторым может повести настолько, что они получат свой товар бесплатно». «Разве так возможно?» «Да, вполне». «Я...» — выскочил вперед высокий лавочник, который поймал мешочек с перцем. «Я первый». «Пошел прочь, куха!» — закричали на него другие. «Ты уже свое получил». «Друзья, выстраивайтесь в очередь. Господин Гумар повернет круг, а я ударю в гонг. Потом бросайте ножницы. Поехали!» «Я буду первой!» Худая женщина, кричавшая полчаса назад о загубленном свадебном платье, выбежала вперед и выхватила из моих рук ножницы. Она метнула их. Острые лезвия смачно вонзились в податливое дерево. «Минус триста!» — огласила я. «Что это значит? Вы заплатите за товар семьсот монет? Пройдите к Ризу, он примет деньги и даст вам номер покупки». «Почему номер?» «Магазин Визбуров славится качеством товара. Пока он пропах дымом, мы не можем вам его отдать. Через неделю, когда запах немного выветрится, вы получите свой товар. Но я хочу сейчас!» «Послушайте, товар никуда не убежит. Не обманите! «Разве мы кого-нибудь когда-нибудь обманывали?» Я замерла, напряженно прислушиваясь к голосам. «Сейчас сильно рисковала». Если в этой толпе есть хотя бы один обиженный на торговый дом горожанин, моя акция провалится, даже не начавшись. «Нет, господин Нед торгует честно». «Вот видите, я торжествующе подняла палец и взглянула на мужа, и сразу поняла, на него лучше не смотреть. Таким холодом несло от сине глаз Неда, что мороз побежал у меня по спине. Я хочу привести соседку». — неожиданно крикнула женщина. Я выдохнула. — Пожалуйста, но сначала заплатите. Позже Крис вернет вам остаток, если вы, конечно, не захотите еще что-то купить. Работа закипела. Теперь все хотели принять участие в акции. Те, кто кинул ножницами в круг и заплатил, мгновенно исчезали, чтобы через десяток минут вернуться с другом, членом семьи или просто со знакомым. Крис отделил круг от стола, повесил его на стену, чтобы было удобнее крутить. Щитовод Гумар покрикивал на покупателей, требуя соблюдать очередь, и яростно поворачивал импровизированное колесо. «Минус пять сотен!» — закричала я громко, чтобы Гор успел сделать пометку. Ему приходилось сложнее всего. Он должен был записать покупателя в книгу, принять деньги, поставить на скидочный купон печать, Получалось намного медленнее, чем металли ножницы лавочники, и вскоре возле его стола собралась толпа. Но рядом тут же оказался нет, который лично занялся купонами. В его присутствии люди не смели громко ругаться и шуметь. Минус сто! огласила я и, заметив, как задрожали губы у черноволосой девушки, сразу поправилась. Поздравляю! У вас есть еще четыре попытки. Введите подруг. Я! «Теперь я и моя жена!» Вперед вырвался невысокий, хорошо одетый мужчина. Его лицо лоснилось от пота, он тяжело дышал, и казалось, что он долго бежал, прежде чем попасть в магазин. За его спиной стояла женщина. Она растерянно оглядывалась и смущалась. «Прошу!» — я протянула купцу ножницы, он метнул их. «У вас минус пятьсот монет! Везет же некоторым!» Возмутился высокий лавочник, которого все звали Кухо. «Теперь ты!» Купец сунул ножницы жене. Она неловко размахнулась и попала в девятьсот. В торговом зале раздался дружный вздох. «Вот это везение! Впервые кто-то не просто выиграл бесплатный товар, а вдобавок получил еще и бонус. С опаской я посмотрела на мужа. А вдруг он разозлится?» Но Нед невозмутимо помогал гору, словно каждый день делал подарки горожанам. В груди разлилось тепло. Неужели муж начинает признавать мои заслуги? Эта мысль еще больше воодушевила меня. Невиданная до сих пор в этом месте акция привлекала все больше и больше людей. Казалось, что весь город столпился у крыльца нашего магазина. Все забыли о пожаре, о запахе Гарри все еще висевшем в воздухе. Королевские стражники выстроились полукругом и сдерживали любопытных зевак. Наконец Нед позвал меня. Товар закончился, тихо сказал он. Мы продали и пурпур, и специи. Я кивнула и стала перед кругом, передав ножницы Гумару. Дорогие горожане, вы все получили свои купоны, приходите в магазин в назначенный день, а я объявляю акцию законченной. Торговый дом Визбуров торжественно открылся. Со всех сторон раздались аплодисменты. Довольные покупатели уже не ворчали, не бесились и не плевались ядом. Наоборот, все расходились, прижимая груди купоны, как самую драгоценную ношу. — Убирайте все, приказала я работникам, а сама распахнула дверь под лестницей и заглянула на склад. Ганер куда-то исчез. Сбежал паразит, когда понял, что запахло жареным. Я представила, как он сейчас в красках расписывает отцу и лорду Севану, как провалилось открытие магазина и чуть не заскрипело зубами от ярости. В помещении было прохладно и царил полумрак. Только сейчас я заметила, что такой трудный день приблизился к вечеру. «Слушаю вас, молодая хозяйка!» Из густой тени вышел Раден. «Приведи ко мне сюда гумара». И скажи господину Неду, чтобы тоже пришел. Я тяжело опустилась на стул. Устала сегодня, смертельно. Сначала спасала попугая, разбиралась с поджогом, искала вредителя. Потом успокаивала толпу и занималась акцией. Не слишком ли много для одного человека? Кажется, в этом мире у меня намечается бурная жизнь. И за весь день ни крошки не было во рту. Стоило только вспомнить о еде, как желудок ответил призывным урчанием. Но дверь распахнулась, и Роден втолкнул в склад щитовода. Гумар вошел осторожно, он осматривался, словно искал кого-то и выглядел испуганным. В проеме показалась высокая фигура Неда, он оперся плечом на косяк и в этой же позе застыл. Я все еще не понимала мужа, он позволил мне самой заниматься акцией, почти не помогал, но и не мешал. Даже сейчас он выбрал роль равнодушного наблюдателя, а не обличителя или защитника. Он настолько спокоен по натуре, или у него проблемы с эмоциями? А если он социопат? Поиски на этот раз я отложила до лучших времен. Сейчас все внимание сконцентрировало на счетоводе. Молодая хозяйка, начал он первым явно нервничая. — Вы сегодня были на высоте. — Я знаю. — Удивительное дело для юной девицы, жившей в деревенской глуши. — Ничего удивительного. Везде есть люди и торговля. Нужно такие акции делать и дальше. — Согласна. — Я поручу мальчишкам придумать что-то новенькое. — Похвально. — Наверное, вы проголодались. Гор сейчас принесет из соседней таверны горшочки с мясом. Я сглотнула слюну, но подошла ближе к Гумару и вдруг быстро схватила его за воротник. «Признавайся, кто тебе приказал устроить поджог?» Щитовод не ожидал атаки и заметался. Его взгляд обшаривал стеллажи и полки, скользил по лицам в поисках поддержки. Но не найдя ее, Гумар хотел оттолкнуть меня, однако преданный Роден перехватил инициативу. Он встряхнул гумара за плечи так, что тут щелкнул зубами и прижал его к стеллажу спиной. «Молодая хозяйка, позвольте ему двинуть», — пробасил гигант, слишком болтливым стал. «Погоди, Раден, пусть сначала скажет». «Я не понимаю, о чем вы?» — завопил гумар. «Господин Нед, да скажите вы ей». «Это был твой последний шанс», — прошипела я. Повторяю вопрос, кто приказал тебе устроить поджог? Я взглянула на Неда, и он сразу понял меня. Зашел в склад, положил на стол стекло и веревку, а рядом поставил большую свечу. Пламя огня ярко осветило найденные улики. «Это мы нашли под крыльцом», — сказал муж с каменным лицом. «И точно такое же стекло обнаружили под сгоревшей хижиной. А так как ты признался, что ходил там, Мы хотим получить ответ именно от тебя. Нед блефовал, но и гумар не догадывался, что из-за жара мы не смогли обследовать пожарище. Никто меня не просил! Роден, разберись! Страш мгновенно схватил щитовода, вывернул ему руку и стукнул своей широкой ладонью по его груди. Тот закрутился, заверещал, как обезумевший: Говори, раз, господа велят! Я не виноват! Говори! Роден все больше наклонял щитовода, выворачивая ему руку. Тот краснел, покрылся потом, его голос засипел от боли. «Погодите, я скажу, скажу!» Нет, шевельнул пальцами, и Роден мгновенно отпустил гумара. Щитовод упал на пол, крича от боли и прижимая ноги к животу. «Господин Ганер!» «Что господин Ганер?» Он попросил меня проверить, может ли солнце раскалить стекло настолько, чтобы поджечь дом, но он хотел сделать это только с убогой нежилой хижиной. — Зачем ему этот опыт? — Я не знаю. Я просто выполнял волю хозяина. — Хозяин здесь я. — Уяснил. Роден поставил щитовода на ноги. Тот едва держал равновесие. Его рука висела плетью, странно вывернутая в сторону. «Да, да, ваше сиятельство!» — затрясся Гумар. «Уяснил, уяснил!» Но жалость к предателю не шевельнулась в моем сердце. Совсем. Наоборот, я готова была разобраться сразу и с Ганером, да так, чтобы у того пропало желание гадить брату. «Передай ему», — холодно продолжил Нет, «что если он еще раз перейдет мне дорогу, тоже останется без руки». Муж говорил тихо, но его слова падали так весомо, что я задрожала. Несмотря на кажущееся спокойствие и равнодушие, Нет был опасным противником. Гораздо опаснее кузена, которого я совершенно не боялась. Его гнилая натура была у всех на виду, да и умом особым он не отличался. Мог бы догадаться, что Нет станет расследовать и убрать стекло и веревку, Тогда бы мы ни за что не доказали причастность щитовода к поджогу. А вот какие бури бушуют в душе Неда, для меня оставалось загадкой. И вскоре муж показал свое истинное лицо.